Глава третья. Флаппий с помощью Антона очень ловко избавлял тела убитых от их имущества. Видимо, поднаторел в этом непростом деле. Антону оставалось лишь складывать добро в одну кучу. Флапи снимал с трупов все, что считал нужным и достойным. Но когда он стал с одного убитого, перевернув того на спину, стягивать штаны, Антон подумал о плохом. «Флаппий!» — с подозрением обратился он к слуге. «Ты зачем штаны стягиваешь?» Как зачем, милорд? Тужась и кряхтя, ответил тот. Тяжелый гад. Нажрал брюха на дармовых харчах. Ох, наконец-то! Сдернув малиновые штаны, с облегчением произнес слуга. Флапи взял в свободную руку топор наемника и одним ударом отрубил голову. Порткита из Бархата, пояснил он стоявшему и пялящемуся на него Милорду. Франсих в порядок приведет и носить будете. Но, увидев, как скривился Антон, довольно ощерился. «Ну, или мне отдадите, а лучше вон Эрзаю. Он любит перед деревенскими бабами красоваться. Приоденется, задерет свой коршунский нос. Грудь колесом выставит и идет, важно, по деревне». Флаппи, держа в одной руке измазанной грязью штаны, а в другой окровавленную голову, постарался изобразить, как Эрзай ходит по деревне. Вышло у него смешно, и Антон не удержался, прыснул. «Эй, вы там скоро?» Окликнул их Франции. Идем уже, дорогуша, идем! крикнул в ответ Флапи. Ну, помогайте, милорд, мне одному все это не отнести. Слуга показал на груду железо. Несколькими ходками он и Флапий отнесли трофеи и положили в повозки. Головы Флапи небрежно закинул в повозку Эрзаю. Зачем это? спросил тот, размахивая брезгливо кровоточащие головы. Только мух соберем. Милорд зело зол! Спокойно ответил Флаппи. — На колу замка насодим, чтобы, значит, все видели его крутой нрав и боялись. а а, -а, -а. Неопределенно протянул Рузай и замолчал. Довольная разрумянившаяся Франси встретила Антона как любимого сына. Ну, милорд, вы меня и удивили. Ваш старый пер. Простите, отец всегда ему ступал, а вы раз. Она повторила его жест и, громко засмеявшись, произнесла. «Вот вам хрен через плечо! Интересно!» — продолжала она размышлять вслух. «У кого может быть такой хрен, чтобы его можно было закинуть через плечо? У Августина? Деревенского быка разве что?» Антон от ее нескромных слов непроизвольно покраснел. Он не был ханжой, но так, чтобы при нем женщина рассуждала о мужском достоинстве, для него было неожиданно. «Милорд!» — Франция неожиданно сменила тему. У этого вонючего хорька, которого вы убили первым, оказались доспехи благородного человека. Видимо, с кого-то снял и убил паршивец, и не побоялся. — Надо их баронскому шерифу в город отдать, — вставил свое слово Флапий. Антон зверем посмотрел на слугу. — Ещё чего, — возмущенно проговорил он. — Что с боя взято, то свято. Самим пригодится. — Золотые слова, милорд, — похвалил его Франси. «А этот рассветный», — она замахнулась на мужа, — «что его убитый хозяин». «А я чего?» «Я ничего», — стал оправдываться Флаппи. «Я за справедливость, вот». «А справедливость Флаппи, она ведь у всех разная», — любовно поглаживая коня, на котором скакал, ответил Антон. Для них Антон кивнул на тела. «Справедливость была в том, чтобы нас ограбить. Они считали, что если ты волк, то бери, а если овца, то терпи. Как-то так». А что есть для тебя, ваша милость, справедливость? С хитрым причуром спросил Эрзай. Антон помрачнел. А для меня, Эрзай, справедливости не существует. Я не просил Роберта вызывать меня сюда колдовством и называть сыном. Если бы справедливость существовала на свете, я бы тут не был. Он тяжело вздохнул и посмотрел на замерших в полном молчании людей. Так вся-таки колдовство, мрачно произнесла Франси. Я догадывалась, но боялась поверить. «Вам, милорд, лучше об этом не говорить никому, даже нам. Если узнают, что рыцари рассвета... Ох, беды не оберёмся!» «И вы молчите!» — приказала она мужу и рзаю. «Всё так хорошо начиналось! Я уже в счастье начала верить!» Антон согласно кивнул, но сам подумал. «А как я мог очутиться на горе, где кроме зверей и горцев никого нет? По небу прийти?» Естественно, он не просто так там оказался. Подумать не хотят или боятся, кто их поймет. Они думают не так, как он, говорят не так. Привыкнет ли он? — Не знаю, — ответил Антон сам себе. Коней привязали к повозкам и тронулись дальше. Антон оглядывал местности и не мог понять, что тут нужно было бандитам. Дорога пустая, они почти полдня ехали и никого не встретили. — Странно это, — подумал он. — Может, кто из замка сообщил им, но тоже вряд ли. «Что у нищего владетеля можно взять? Только портки до да кафтан», — усмехнулся он. Ничего не придумав, он решил спросить про это у Франции. «Франция, а что могли делать здесь наемники, если дорога пустая? Кого тут грабить? Мы не встретили ни одного селения, проехали почти полдня. Хотя, может, я проспал и не заметил?» «Нет, милорд, вы не проспали. Тут действительно до имперской дороги нет ни одного поселения. Ваш замок и деревни пограничные, а до имперской дороги — это все ваши земли». Отсюда до нее всего одна льга. Они, видимо, тут прятались. А льга это сколько? Льгами, лорд, тысяча вершин. А вершина это сколько? А вершина два локтя. Моих или ваших, францию С ладонями или с кулаками? Продолжал допытываться Антон. С кулаками. Не ваших и не моих, просто два локтя и все. Ага, два локтя усредненных, вслух рассудил Антон. Следовательно, это примерно 70-80 сантиметров. Альга — 70-80 метров. Понятно. Хотя пользоваться не очень удобно. «А у — А вас по-другому меряют? — спросила Франси. — По-другому, Франси, но это уже не важно. Тут это не там. Вскоре они выехали на перекресток. Их путь пересекла мощённая камнем и шириной в две повозки дорога. Вдоль дороги расположились домики, вросшие в землю под соломенными крышами. Полоса леса внезапно закончилась, и показалась равнина, похожая на степь долина, поросшая травой и желтыми нивами. «Это деревня Малые Лопухи, вашего лорда-барона Газана Рейдеранского. У него пять деревень и один город. Здесь есть постоялый двор, но мы не будем останавливаться. Я поесть взяла с собой, а тут платить надо. Вот проедем, Лопухи, остановимся, и я вас покормлю». «Верно, лорд, проголодались?» «Да не особо. После вчерашнего как-то аппетита нет», — уклончиво ответил Антон. «Мне надо на постоялый двор», — озадачил жену Флапий. Он ехал рядом на лошади и слышал весь разговор. «Зачем тебе надо на постоянный двор?» Франси удивленно вскинула бровку. «У тебя что, деньги появились?» «А я ему вчера мелочь отдал», — сдал слугу Антон. Флапий недовольно засопел и кинул укоризненный взгляд на Антона. «Мелочь!» — прошипела Франси. «Закрысил морда рассветная!» И у обоих мужчин по спине пробежала зноб. Антон уже пожалел, что ляпнул про мелочь, а Флаппий достал кошель и протянул жене. «Да что ты такое говоришь, лапушка?» — заявил старик. «Какой там закрытил? Просто... просто забыл. Столько всего случилось, понимаешь?» «Я все понимаю, даже больше, чем ты думаешь, бездонная бочка Эля. Выпить захотел, да? А что это за монеты такие? Это не королевские, не имперские. Медь, серебро». «Это сколько?» — показала она Антону десятку. 10 рублей 10 рублей значит 10 дибар а это сколько показала на 5 рублей 5 значит 5 серебряных монет подожди франц это не серебро попытался остановить женщину антон не серебро а что тогда спросила женщина пробуя на зуб монету не знаю если она белая значит серебро меня скажет сколько это а тебе на вот 10 дибар протянула на мужу 10 рублей «Хватит на пару кружек эля!» «Я тоже хочу эль!» — встрепенулся Антон, который неожиданно ощутил жажду. «Там хватит вам на двоих!» — решительно обрубило все желания мужчин Франции. «Подъедем к постоялому двору, я серебро обменяю на королевские таланты!» Антон спорить не стал. «Хватит так хватит!» — подумал он, а Флаппий даже расцвел от предстоящего удовольствия. «Постоялый двор представлял себя большой добротный сарай, с обширным огороженным плетнем двором. Флаппи, отстав на полшага, указал рукой Антону, чтобы он следовал на постоялый двор. Антон, рабея, не зная, что его там ждет, пошел к деревянному крыльцу под навесом. Из дверей вышла группа людей, и Антон по привычке хотел посторониться, пропустить их. Но в спину ему уперся кулак Флаппи. «Прогоните их, Милард! зашипел он. Антону ничего не оставалось делать, как идти прямо в эту толпу. При его приближении люди сняли с головы уродливые шапки и поклонились, давай ему пройти. Флапи забежал вперед и, подобно страстно, перед ним открыл дверь. Из помещения постоялого двора на Антона обрушился затхлый запах небытых тел, влажных испарений и чада с кухни. Что-то мне не нравится, это придорожное кафе, пробурчал он. Тут воняет. Где воняет? Флапи жадно вдохнул ароматы зала и, предвкушая выпивку, довольно расплылся в улыбке. У небесных Фейри в их дворцах хуже пахнет, чем здесь, Милорд, и решительно подтолкнул Антона вовнутрь. Без кружки выпитого Эля он уходить не собирался, а на пути к его счастью, столбом, стоял и крутил носом молодой Милорд. Ничего, пап, тешитесь, привыкните! пробубнил он и быстро направился к стойке. К Антону подскочил круглолицый парень в грязном и когда-то белом фартуке и, непрестанно кланяйся, поспешно заговорил. Проходите, ваше милость, в зал для Господ. Я вас провожу. Вот туда, к стойке. Там огороженное место. Там вам будет удобно. Мы рады, что вы посетили наш постоялый двор. Надеюсь, что вы останетесь довольны. У нас лучшая кухня и Эль во всей этой округе. У Антона от Чада защипали глаза, и он непроизвольно морщился, чем наводил страх на полового. Вот, садитесь сюда. Парень, пятясь задом, смахнул грязной тряпкой со стола крошки, и Антону ничего не оставалось делать, как сесть. Он был уже не рад, что захотел попробовать местного Эля. «Что, изволите?» «Эль, и все. Кружку», — сказал, как отрезал Антон, и половой тут же испарился. Через некоторое время глаза и нос Антона привыкли к обстановке, и он стал с любопытством оглядываться. У стойки слева от места, где сидел Антон, состоялся разговор флапия и продавца пива, Толстым мужиком с сальной рожей. Флапи выложил перед ним 10 рублей. Продавец повертел монету в руках, понюхал. Качественно сделано, уважительно произнес он. Сколько тут и откуда эта монета? 10 дибар греческая. Чего тебе? Спросил бармен, пряча монету. Четыре эля и две стопки горькой мне и моему господину, указал головой на Антона Флапи. Господин уже обслуживают. Я сам обслужу. — Как знаешь. Справа находился стол, за которым сидел сухенький с крючковатым носом человек с тюрбаном на голове, а возле него стоял с дубиной на поясе бородатый мужик, очень похожий на тех горцев, которых убил Антон в первый день своего появления на горе. К нему подошла Франси. Желаю здравствовать, господин Аль-Вел-Вел, — поздоровалась она. — И тебе не хворать, Франси. Как ваш господин? — Помер. — Помер. Ну, хорошего ему по смерти, что принесла. Монеты издалека. Покажи. Разговор шел как между старыми знакомыми, и Антон даже немного испугался, что меняла, а это был он, сразу догадается, что у нее не серебро. Стыда потом не оберешься. Франси выложила рубли на стол перед менялой. Тот внимательно осмотрел монеты. Качество исключительное, таких я еще не видел. Откуда? Не знаю, господин Альвелвел. Молодой милорд привез из дальних странствий. Так у сэра Роберта есть наследник? Появился. меняла покивал головой. Это хорошо, сказал он. Негоже, Феод оставлять без присмотра. Так хозяйство в упадок придет. Может, вам нужен толковый управляющий, так я могу? Сама справлюсь. Монеты примите? Это Франция не серебро, но монеты знатные. Приму без обмана по весу, устраивает? Вполне. Он сложил на весы рубли, на другую сторону королевские таланты. Антон автоматически считал серебряные кружочки. Вышло семь. «Добавить бы надо», — промолвила Франси и недовольно поджала губы. «Могу дать еще пятьдесят дибаров и все. «Я должен получить свою прибыль, Франси». «Я согласна», — кивнула женщина. Получив монету, она огляделась, увидела милорда и широко улыбнулась. Антон поманил ее пальцем. «Садись рядом», — указал он на стул. Франси гордо вскинула голову и с торжествующим видом оглядела зал. По ее позе и взгляду Антон понял, о чем она думала в этот момент. Все должны видеть, какой чести она удостоена. Франси села и, как леди, расправила платье. Подошёл с подносом в лапе и поставил кружки и стопки на стол и, не спрашивая разрешения, упал на стол рядом с женой. «Ну, будем!» Прогундосил он и, выпив залпом стопку, жадно присосался к кружке с Элем. Антон поднял стопку и понюхал самогон. В нос ударил сильный сивушный запах. Поставив стопку на стол, Антон осторожно пригубил Эль. Эль оказался теплым кислым пивом. Поморщившись, Антон поставил на стол и кружку. Оглядел зал, где стоялось десяток длинных столов с лавками. Место для благородных было отгорожено плетнём, каким был огорожен двор постоялого двора. Маленькие окна пропускали тусклый дневной свет и крупицу свежего воздуха. Всё достоинство места для благородных заключалось в том, что оно находилось рядом со стойкой, где отпускали напитки и нехитрую закуску. Сюда же доносились более похожие на миазмы ароматы из кухни. На Антона вновь накатила смертельная тоска по дому. «И мне предстоит здесь жить до конца моих дней», не соглашаясь с такой участью, подумал Антон. Не лучше ли свести счёты с жизнью и не мучиться в этом средневековом аду? Зачем мне эти проблемы с будущими сменщиками, которые появляются здесь по непонятной причине из других миров? Этому миру он ничего не должен. Может, это и есть ад, а он умер там, на поляне? Антону до боли стало себя жалко. Он сидел и почти с ненавистью смотрел, с каким наслаждением Флаппи пил кислятину, и на губах его противно для глаза пузырилась пена. Еще немного, и на глазах Антона выступили бы слезы, А он разразился бы матом и проклятиями. Но в последний момент сумел сдержаться. Прикрыв глаза, досчитал до десяти и, выдохнув, поднялся. «Душно и воняет здесь. Я на улице вас подожду», — твердо заявил он и, не оборачиваясь, боясь посмотреть на замерших мужа и жену и наорать на них, поспешно пошел на выход. Он не смотрел по сторонам, не обращал внимания на крестьян, что распутались при его приближении, Он хотел уйти, совсем уйти, потеряться и умереть, лишь бы не видеть ненавистные ему лица слуг и всего этого срача, как он мысленно назвал, схвативший его мертвой хваткой этот мир, что окружал его повсюду неестественно зеленой, свежей травой без пыли, грязью на дорогах, вонью проходящих крестьян, их подобострастием. Ненависть и гнев заполнили его душу, застлали взор. Лучше сдохнуть, чем так жить широко шагая, решил он. Но на крыльце его посетили совсем другие мысли. Теплый ветер ласково потрепал по щеке. Молодая красивая девушка, видимо, дочь купца, прилично одетая, одарила его восхищённым взглядом и, опустив голову, пробежала мимо. Сам купец снял нелепую шляпу и, отвесив поклон, важно прошествовал мимо. От взгляда красавицы сердце Антона ёкнуло. «Может, тут не так страшно, как ему показалось? Может, он сможет освоиться и вжиться?» Может, это испытание ему дается проверить его на прочность?» «Мы сами гнем беду под себя», — выпив и сжимая крепкий кулак, говорил ему подвыпивший отец. «Наша фамилия пошла от крепости духа наших предков, казаков». «Не посрами, сынок, фамилии». «Не посрамлю, отец», — мысленно пообещал он. «И возьму себе прозвище загни беда и буду эту беду гнуть в бараний рог». Он жал кулак и потряс им в воздухе. Теперь ему стало легко. У него появилась цель, которая была понятна и доступна. Он должен выстоять, победить и согнуть беду под себя. Врешь, прошептал он, — возьмешь. За его спиной хлопнула дверь. Он обернулся и уже по-другому посмотрел на испуганных слуг. «Вы чего?» — спросил он. «Я вас не торопил, Эль. «Не можем, милорд», — почти плача отозвался растерянный флапи Это умоление вашей чести. Тогда неси кружки сюда, и мы с тобой допьем этот кислый эль. Здесь везде такое пойло. Честно тебе скажу, Флэппи, я лучше 10 кружек на настойки франции выпью, чем эту бурду, какую подают в этой забегаловке. Я ему об этом сто раз говорила, аж гла недовольным взглядом мужа франции Я сама могу эль сварить. Нужно купить только сырье, и оно вам, Милорд, уверяю, понравится». «Хорошо, Франси, заработаем денег и наварим эль. Иди, флапи, за своим элем, пей и тронемся в путь». С веселым настроением, насвистывая мелодию Все могут короли», Антон направился к дремавшему Эрзаю. Тот глянул искоса и спросил. Все Можем трогаться?» «Флаппи допьётся у Элли, поедем», — ответил Антон. «А ты чего не пошел с нами?» «В эту вонючую дыру пить кислятину!» — презрительно фыркнул Степняк. Это только Флапи, любитель таких сомнительных удовольствий. Ему Франси в замке пить не разрешает, так он...» И Ирзай, понимая, что сболтнул лишнее, запнулся на полусловие. «А где-то тут есть хороший, Эль?» — поинтересовался Антон, любивший холодное пиво. «Есть как-нибудь. У братьев-послушников заката очень прилично, Эль. Приедем, попробуйте и скажете свое мнение». «Хорошо, договорились», — кивнул Антон. Он залез в повозку и лег на примятое сено. Достал свой смартфон и бережно, почти нежно погладил темное матовое стекло. Он несколько долгих секунд, которые показались ему вечностью, смотрел на экран. Потом включил его и открыл фото своей семьи. Отец и мать в обнимку стояли и смотрели на него, провожая на стажировку. Тогда казалось, что это начало его новой самостоятельной жизни. Но совсем новая жизнь началась несколько позже. И не там, где планировалось. Антон поцеловал изображения милых и родных ему людей. Всмотрелся в их лица, усталый, но все же улыбающийся. И постарался запомнить их до мельчайших подробностей. Родинку матери на щеке, несколько кривоватую улыбку отца. Он понимал, что прощается с ними надолго, если не навсегда. Скоро заряд в батарее закончится, и экран погаснет. Надолго. Ну или пока он не научится добывать здесь электричество. Несколько раз закрыв и открыв глаза, он постарался запечатлеть их в своей памяти. Затем решительно отключил смартфон и спрятал в поясную сумку. Он был спокоен. Приняв решение, Антон уже не отступал. Это была черта характера, передавшаяся ему от отца. Волнения и сомнения уже не тревожили его. Он будет жить. И жить так, чтобы нагнуть все беды. Вот его девиз и смысл существования здесь. «Загни беда, не сдается никогда», — вспомнил он шутливые слова отца, и улыбка непроизвольно растянула его губы. Пришли флапи с женой, и повозки, тихо поскрипывая, двинулись дальше. Когда местное солнце стало устало клониться к закату и стыдливо прятаться за тучками, они прибыли в деревушку с крепкими каменными домами. Здесь даже была одна широкая прямая улица, ведущая к большому храму. Обитель служителей заката была такой, какой Антон представлял себе замок грозовые ворота, могучей каменной твердыней, стоящей на крутом склоне горы. У ее подножия раскинулось поселение, в центре которого расположилось прямоугольное здание с колокольной, на шпиле которой высился Большой крест. В саму обитель они не поехали. Заехали в поселок и остановились на постоялом дворе. Милорда, к церкви, как про себя назвал здание Антон, повел Флапи. Сразу этим закатным расскажите о своем деле, милорд, напоминал заботливый слуга. И не забудьте показать свой знак посвящения. Антон молча соглашаясь кивал. У храма их встретили два молодых парня. Это послушники прошептал Флапи. Идите, милорд. Он остановился в 30 шагах от здания и быстро зашагал прочь. Антон оглянулся, пожал плечами, не зная, чего тот так быстро удрал и направился к молодым парням в серых рясах, под которыми виднелись кольчуги. На пояс у них висели шестопёры. Название средневекового оружия и снаряжения Антон знал неплохо, и все благодаря компьютерным играм. По характеру он был несколько скованным. Не курил, по клубам не тусовался и в свободное время просиживал за играми, скача на коне и размахивая мечом. Он каким-то чувством ощущал, что это его стихия. «Тебе что-то нужно, мирянин?» Боском встретил его один из послушников с жидкой светлой бороденкой. Видно было, что он хотел выглядеть солидней, но Антон со своим ростом в метр восемьдесят пять сантиметров возвышался над ним почти на голову. «Может, еще и поэтому меня приняли за сына Роберта», — подумал Антон. Тот тоже был высокий, пусть даже состарившийся, но по сравнению с теми, кого Антон видел в этом мире, он был великаном. «Я новый владетель замка Грозовые ворота. Мой отец, рыцарь Роберт, умер, ему нужно отпевание. Понятно, сэр. Пройдемте со мной к достойному отцу Эгьеду». Послушник сложил руки впереди на животе и пошел во двор здания. Антон последовал за ним. Внутри святилища заката, Антон потом узнал, как называется это здание, располагались жилые помещения для послушников и зал приема мирян. В этот день дежурил достойный отец Эгиет. Скорее воин, чем монах или священник, с косым шрамом через все лицо. В почти черной мантии, с большим серебряным крестом на груди и подпоясанной шелковым серым поясом. На голове серебряный обруч, прижимающий длинные спускающиеся до плеч волосы. Он внимательно выслушал Антона, тоже внимательно его рассмотрел. Антон, помня наказ флапе, притащил свой нательный золотой крестик и показал Эгиеду. На секунду лицо Достойного потеряло невозмутимость. Затем суровые складки на его лице разгладились. «Давно ли у тебя этот знак заката, мой мирской брат?» — тихим и приятным голосом спросил он. «С рождения, достойный отец Эгиет, вот как! Тайно посвященный!» Что это значит, о чем говорил этот служитель заката, а еще ранее Франси, Антон не понимал и сейчас понимать не хотел. Его мало интересовало, что понимают под посвящением все эти люди. В свое время узнает, и если на него это наложит какие-то обязательства, он их просто проигнорирует. «Дай мне твой символ веры, я его после заката освещу. Приходи за ним ровно в полночь». Служитель требовательно протянул руку, и Антон, не споря, снял шеи крестик и вложил ему в руку. «А сейчас, брат, расскажи, как умер твой отец». Крестик он оставил в руке, поднес к лицу и рассмотрел. «Его убили при нашей встрече горцы». «Жаль». «Он остался неотомщённый?» «Горцев я убил, их головы лежат в леднике вместе с телом отца. Еще четыре головы лежат в повозках, на которых мы приехали. Это головы тех, кто грозил отцу убить его, воспользовавшись его старостью». «Понятно». Ты, брат, был в своем праве, только не сделай месть основным смыслом своей жизни. Остерегайся крайностей. Мы пошлем к вам духовника, он проводит вашего отца в последний путь, плату не возьмем. А теперь ты можешь идти, и приходи в полночь. Неожиданно для самого себя Антон склонил голову и попросил. Благословите достойный. Твое смирение похвально, мирской брат, и говорит о твоей искренней вере. «Благословляю пути твои, твердую руку твою, и дохрани чистым свой разум, брат. Иди». Уходя, Антон с легкой, немного грустной усмешкой в сердце размышлял. «Сколько, оказывается, у меня родственников по вселенной?» Сначала обзавёлся отцом, теперь вот братьями. Какого-то особого значения обращению к нему как брату Антон не придал. Мало ли чего наговорят эти ему незнакомые чужие люди. То, что его крестик сошел за символ местных религиозных воззрений, его абсолютно не трогало. Не бередило в нем и не рождало религиозных чувств. Как и то, что его в детстве крестили. Носил крест больше по привычке, чем по осознанию необходимости. Носил просто как украшение. На постоялом дворе его встретила до довольная Францией. Казалось, женщина скинула лет 10 своих прожитых лет. Она была резка в движениях, глаза горели веселым задором. Румяные щечки делали ее еще более привлекательной. Франси ухватила Антона за руку и потащила к дальнему столу зала. В этой харчевне было чисто, чинно сидели немногочисленные паломники в серых одеждах, похожих на рясы. Зала для благородных тут не было, хотя Антон мельком увидел несколько мужчин в одежде, похожей на его, и с невыносимо надменными взглядами. К таким даже подойти было боязно. Они сидели в общем зале харчевни при постоялом дворе. За столом уже сидели и пили из больших деревянных кружек флапи и эрзай. Антон сел за стол. Ему пододвинули кружку, и он, понюхав янтарный напиток, убедился, что он пахнет настоящим пивом. Вкус тоже оказался на высоте. «Ну что ж, не все тут так плохо», — подумал он. «По крайней мере, есть отличные виски и пиво». Вот, милорд, пять серебряных талантов и 50 дебар. Один серебряный талант я отдала за постой. Пятьдесят Дибар выделила на выпивку этим пропойцам. Женщина положила перед Антоном стопку монет. Пропойцы сидели рядом и, не обращая внимания на ее слова, пили свой эль. А это от продажи на стойке. Её лицо излучало счастье. Восемь империалов с серебром. И я договорилась о постоянных поставках на стойке братьям заката. В тяжелом кошельке в виде кожаного мешочка звенели монеты. Антон взял одну серебряную монету и одну медную повертел в руках и убрал в поясную сумку. Остальное пододвинул Франции. «Забирай деньги и распоряжайся ими как хозяйка», — сказал он и приложился к кружке с Элем. Женщина от таких слов оторопела. За столом установилась тишина. «Что?» — удивившись происшедшим переменам в лицах читы слуг Ерзая, спросил Антон. «Что теперь не так?» «Что? Вы еще спрашиваете?» — смогла с трудом вымолвить Франси. Вы ведь доверяете мне управлять вашими деньгами. И что? Ну да, доверяю, кивнул Антон. Бери и трать со смыслом и пользой для хозяйства. А что ты на меня так смотришь? Я с ума не сошел. Коли ты так отстаивала свою настойку, что никто не смел ее трогать, то серебро у тебя уж никто не заберет. А куда тратите, как, ты лучше меня знаешь. Он повернулся к закрывшему рот флапию: Эль, еще закажите они сидели пили эль и ели жареные колбаски в тонкой лепешке на тарелке лежала груда вареных раков и антон наслаждался едой и покоем Рзая ты отлично стреляешь из лука он у тебя составной антон перевел разговор к военной теме это наш лук кочевников из рога и сухожилий бьет далеко гораздо дальше длинных луков лучников королевства щиты керасу пробивает в лед. «Отличный лук. Научишь из него стрелять?» «Нет, сэр». «Нет. А почему?» «Этому учатся с детства. Да и рыцари из лука не стреляют». «А из чего они стреляют?» «Ни из чего не стреляют. Меч, копье или булава с топором — вот их оружие. Имперцы кидают дротики, и все. Лучники из керлов королевства используют луки из тиса. Они не могут натянуть наши луки, и натяжка у них другая». Керлы или Керлы — слой простых свободных земледельцев-крестьян в англосаксонский период истории Британии. Керлы составляли социальную основу англосаксонского общества. «Жаль», — огорчился Антон, — «а я хотел набрать молодых парней крестьян в стражу и обучить их стрельбе из лука». «Из лука они все умеют стрелять, милорд», — вступил в разговор внимательно слушающий их Флаппи. Они сплошь охотники, только луки охотничьи, маломощные, и стрелы с костяными наконечниками. «Понимаю», — мечтательно произнес Антон. «Но если наделать для них составные луки, не такие мощные, как луки кочевников, и более мощные, чем тисовые, это была бы сказка, в общем». «А такие луки есть, сэр», — ответил Эрзай, чем сильно удивил Антона. «Есть?» — переспросил он. «Да, есть». Пять десятков сложных пехотных деревянных луков. — Я сделал их от скуки, — предлагал их вашему отцу, но он и слушать не хотел о том, чтобы вооружить крестьян луками. Он всегда нанимал отряд из полусотни наемников и хорошо им платил. Да и было за что. Раньше с гор каждый год спускались горцы. Грабили, уводили в полон людей и скот. Ваш отец ходил на горцев и выжигал целые селения. Никого не щадил, ни женщин, ни детей. Оставлял лишь тела и пепелища. Зато вот уже как лет пять горцы в этих местах не появлялись. «Уже появились», — хмуро отозвался Антон. «Наемников набирать у нас средств нет. А крестьян я могу заставить служить. Ведь так?» — спросил он, посмотрев на флапе. «Так, милор, так», — не очень радостно согласился слуга. «Только воин и крестьянин — это, как бы мягко сказать, две большие разницы, ты хочешь сказать», — помог ему Антон самую точку, милорд. Виланы еще учить надо, с какого конца держать копье. Виланы — категория феодально-зависимого крестьянства в некоторых странах Западной Европы — Англия, Франция, Германия, Италия, период Средневековья. В Англии под виланами понималась основная масса феодально-зависимого населения. Понимаю и эту проблему. «Но вот если у тебя, в Флаби, например, нет серебряных монет, а есть медные, и нужно что-то срочно приобрести, ты что будешь делать, ждать, когда появится серебро, или потратишь медь?» «Конечно, буду тратить медь, милорд. Это всем понятно». «Так и мы, не имея возможности нанять наемников, будем пользоваться тем, что есть. Я тоже пошел служить, не знаю, с какого конца держать пулемет, и ничего, научился». «Вы служили, сэр?» — удивился Эрзай. Да, как все молодые парни моей страны, служил год. Но оружие было другим. Тут такого нет, еще лет пятьсот не будет. Вот оно что, задумчиво произнес Рзай. А я-то думаю, где вы научились скакать на лошади по нашему, по степному и по нашему махать мечом, как саблей? А вместо луков у вас стало быть пуле-мед. Как баллисты у Шеров. А что такое пулемет? Заинтересованно спросил Флапи. Это это самострел нашелся антон самоострел протянул слуга и что он сам стреляет это флапий обрубая разговор о технологиях отозвался решительно антон военная тайна рзай обратился он к степнику вы рассказываете секрет изготовления ваших луков другим мы что дурни засмеялся тот нет конечно вот сам слышал Антон посмотрел на обескураженного таким ответом синишаля. «Неси лучше или колбаски». «А крестьян надо чем-то вооружать», — продолжал рассуждать вслух Антон. «Луки есть. Франция, оружие в замке есть, Броня там, кольчуги». «Нет, милорд, ваш батюшка ничего такого в замке не хранил. Есть запас стрел. Их Эрзай с торволом наделали, так они у них хранятся». «Ясно. А запасы железа есть?» — Тоже нету. Есть бронза и медь. Срудняка осталось. В кузне уторвало. Если бы не у него они лежали, то Роберт и это продал бы. — Ничего нет, — расстроенно произнес Антон. Не выдержал и съязвил. Я так понимаю, батюшка решил уйти из жизни так же, как появился на свет, голым. А он говорил, что для меня приготовил место. Место я вижу — это замок. все остальное пустил по ветру. Он еще оставил какие-то записи для меня. Где они Франции, знаешь? Если они есть, то в его библиотеке ищите. Мне он ничего не оставлял, да и мужа тоже. Если бы он что-то оставил этому недотёпе, я бы знала, милорд. Поищу. А четыре комплекта снаряжения для воинов у нас есть. Так что поставим на ворота лучших, и не стыдно будет. Остальным что-нибудь придумаем. Вы о себе не забудьте, милорд. Вам по весне к ехать рыцарство получать. — Да уж постараюсь, Франси. — А как оно тут получается, это рыцарство? — Как и везде, на турнире или в бою, — ответил за жену Флапи. В бою почётней. А вы его уже заслужили отомстить за отца. — Вам, милорд, — перебила мысль Антона Франси, — нужно думать о том, чтобы вновь разводить Фелиссу. Ищите деньги, можете под залог взять у ростовщиков. Купим семена, посадим под зиму и уже летом надавим масло. Расплатитесь долгами, отдадите выход барону. А много надо, на семена. 20 империалов хватило бы. А какая прибыль будет от этого? Все 100-150, смотря какой урожай вызрит. Но я думаю хороший. Земля отдохнула, соки набрала. Выход будет больше. Хорошая идея, согласился Антон. А если продать снаряжение, что мы взяли с наемников, сколько можно за них выручить? Их править нужно и продать, если что, три комплекта. Думаю, 5-6 империалов. Значит, будем исходить, что 5, начал подсчитывать Антон. 7 у нас есть. Еще 5 за снаряжение. Итого 13. Осталось найти 7 империалов. Почему 7? 8 есть, удивилась Франция. Там пол твои, и половина пойдет на кое-какие расходы. Так что считаем 7. А какой процент берут ростовщики? — Сто процентов, милорд. — Сколько? — брови Антона непроизвольно взлетели вверх. — Сто. — Грабеж. — Нет, к ним мы обращаться не будем. Что-нибудь придумаем. — У нас есть бронза и кузнец. — А кто кузнец? — как всегда удивил его вопросом Флапи. Как кто? — Торвал? — Торвал живет сам по себе, не захочет ничего делать, не будет. Он не кузнец, он горный мастер. Хотя каждый шер и кузнец, и колдун, и ювелир. Произнес Флайпи и задумался. — Хотя, если он захочет, то, конечно, может помочь. А не захочет, ничего и никто его не заставит. Шер, одним словом. — Эрзай, ты поможешь мне? — Чем? — равнодушно отозвался тот. — Ты не просто мастер по коже, дереву и лукам, ты же еще и воин. — Ну, допустим. — Научишь крестьян стрелять и дашь им свои луки? — Ну, если ты меня, сэр, попросишь, то я не откажу. Я очень тебя прошу, Эрзай, со всем моим уважением к тебе. Договорились, кратко ответил тот. Спасибо. За что спасибо? Всплеснула руками Франси. Живут эти приживалы у вас. Едят и пьют за ваш счет, и еще спасибо. Вы их укрываете, они еще и условия ставят. Ну, Эрзай, тихо прошептывала Франси, из ее глаз выметнулся огонь. По спине у Антона побежали мурашки. Он напрягся. Пробрало даже Эрзая. «Франси, ты чего? Я же пошутил!» — заявил он. «Пошутил, стервец, поиздеваться захотел. Пользуешься его незнанием твоих обстоятельств? Ты должен в ноги ему пасть и просить оставить в замке!» Она вдруг остановилась на полусловии и успокоилась так же мгновенно, как и только что гневалась. Правда, руки ее подрагивали, и от них исходила странная волна ощущений, которую Антон принял за опасность. Франсис тряхнула руки на пол, и то место почернело. — Сэр, ваша милость! Вы хоть скажите ей, что я пошутил! Проклянет ведь! — Рзай, я к тебе обращался без гордости, как к равному. Ты же решил, что меня можно унизить. Почему? Мою доброту принял за слабость? — Простите, сэр, неудачная шутка. — Прощаю, Рзай, хочу думать, что ты делал это не со зла. Антон сам не понимал, откуда из него посыпались эти слова словно кто-то чужой внушал их ему и заставил говорить со степником в такой внушающий страх и почтение к себе манере. Сначала он хотел махнуть рукой, все привести в шутку, но понял, что не поможет. Франси молча и удовлетворенно посмотрела на него. «Она непроста», — подумал он, затем поднялся. «Ладно, посидели и хватит. Надо мне идти свой символ веры забирать». Он направился на выход и каким-то чутьем понял, что наступила полночь. На входе в святилище его встретили уже другие послушники, но молча, ни о чем не спрашивая, повели его в зал приемов. Там был уже другой, незнакомый ему достойный. Он указал на одну из дверей и произнес. «Иди и забирай свой символ, брат». «Я один?» — спросил Антон. «Да, один», — равнодушно ответил служитель заката. Антон открыл дверь и окунулся в темноту комнаты. Дверь осторожно прикрыл за собой. Он остановился на пороге и стал рассматривать слабо освещенный постамент, стоящий посредине комнаты. На постаменте силым блеклым светом светился кристалл, и крестик был примотан цепочкой к кристаллу. Поборов робость, Антон направился к кристаллу, неуверенно протянул руку, и тут над кристаллом появилась прозрачная мерцающая фигура. Закутанная с ног до головы в плащ с капюшоном. От неожиданности Антон сделал шаг назад. «Кто ты, что посмел дать мне амулет, посвященный другому?» Тихий голос, звучащий с разных сторон, опутал волю Антона и связал онемением его тела. Ему подчинялся только его язык. «Я из другого мира. Один сумасшедший ученый закинул меня сюда. Я не хотел причинить зло или обидеть. Но ты это сделал, хотя...» Я не вижу в твоём сердце вражды ко мне. Но за твоё свидотатство я должна тебя наказать и намериться. Единственное условие продолжения твоей жизни — это служение мне. А ты кто? Я та, кто властвует над душами умерших. Я встречаю их на последнем пути и воздаю им по делам их. Но мое имя сокрыто для тебя. Пока. — Служить тебе? — Антон разозлился. Все от него чего-то требуют, ставят условия, словно он им должен. «Я не знаю, как служить, я устал притворяться. Хочешь, убей меня, и на этом закончим», — резко произнес он. «Ты не испытываешь передо мной страха? Это хорошо. Ты смел, но не безрассуден. Ты не тупой исполнитель. От тебя, Анты, нужно лишь согласие, и все. И все. Ты знаешь мое имя? Хочешь, чтобы я тебе служил? А что взамен?» «Служба, она не бывает бесплатной. Я не требую невозможного, и в устах моих нет обмана. Я должна тебя убить, но не хочу этого. Согласись быть моим служителем, больше ничего не требуется. За службу я буду покровительствовать тебе. Или ты думаешь, что не наживешь врагов и спрячешься за стенами замка? Этот мир опасен и намерец». Антон не стал раздумывать. Он прямо спросил. «Мне нужно будет для тебя убивать. — Нет, мне не нужны кровавые жертвы. Я не питаюсь страхами и муками смертных. Я олицетворяю равновесие, если хочешь. Ты сам поймешь, что нужно делать со временем. — Хорошо, я буду тебе служить, олицетворение равновесия. Я сам не люблю крайности, и покровительство, думаю, мне и в самом деле пригодится. — А как имя той, кому я буду служить? — Я приняла тебя, Ант, возьми свой оберег и храни нашу тайну. «Ищи меня, и мое имя тебе откроется!» Фигура стала таять и, наконец, исчезла. Исчезли связывающие его оковы. Антон протянул руку и взял свой крестик. Надел на шею, и тысячи игл пронзили его тело мгновенной болью, и сразу все прошло. Он признал своего хозяина, прошелестел у него в голове. Антон погладил крестик через ткань туники и пошел прочь. «Если это иллюзия или голограмма, — размышлял он, выходя из святилища, которую местные жрецы заката используют для привлечения религиозных фанатиков, то я ничего не потерял и ничего не приобрел, что тоже неплохо. А если это олицетворяющее равновесие сущность сверхъестественно, то ее покровительство мне не помешает. Что-то в этом мире есть необычное. Вот хотя бы взять Франции, Она обладает странной силой повелевать людьми и ее бояться, хотя служит простой кухаркой. Живущие в замке что-то знают, намолчат. Тут всё полуприкрыто недомолвками, которые дают пищу для размышлений. Он пришел на постоялый двор и, постояв у крыльца, решительно направился к повозке. Из-под навеса притащил охапку сена и стал раскладывать на дне. — Не хотите спать внутри? — услышал он неожиданный вопрос и, вздрогнув, схватился за сердце. Немного успокоился и нервно рассмеялся. — Эрзай, блин. Я чуть не помер от неожиданности. — Я это заметил. Простите, ваша милость. Не думал, что так получится. Антон поправил сено, расстелил его как матрац и залез в повозку. — Я вижу, ты часто не думаешь, — проворчал Антон. Степняк хмыкнул. — Вы правы, сэр. Есть за мной такой грех. Часто говорю то, что думаю, и бывает не в попад. Я же что сначала? Не принял вас сердцем. Я думал, что вы, как и ваш отец, рассветный, и с вами проблем будет больше, чем с ним. А с ним мы, если честно, устали. Странный он и непостоянный был, метался из крайности в крайность. Молодым был, очищал земли от колдунов и магов. А меня и Торвало почему-то спас. Нас сжечь хотели. Он выкупил и без всяких условий привез к себе и забыл о нас. Хочешь — живи, хочешь — уходи. А куда одному уйти? Везде инквизиторы поднесут свое солнце к тебе и скажут колдун. Жесткий человек был, а к старости стал грехи замаливать, прощал все и всем. Ему можно было на голову гадить. Вы уж простите, я разоткровенничался. Я к вам переменил отношение, когда вы в бой ринулись с одним мечом. Те наемники вас бы на куски порубили. Красиво махать мечом вы умеете, но вот сражаться, простите за откровенность, нет. Ну и не выдержал, стал стрелять. Потом только подумал, что вы захотите меня наказать за своеволие. Могли и казнить, и были бы правы. Стрелять из лука я научу вас. И стражу научу. А меч — это к Торвалу. Он им неплохо владеет. И одноручным, и двуручным, и топором, и молотом, и дубиной. Но к Шеру подход нужен. Упрямый не народ. Если однажды скажут «нет», то потом никогда свое решение не переменят. Сердце Антона похолодело. Он отчетливо понял, что был на волоске от гибели. «Зарвался», — как бы сказал отец. Легкая победа над двумя грабителями вскружила ему голову. «Ёлы-палы», — подумал он, — «надо быть осторожным. Больше узнать об этом мире. О шерах, например». «А как найти к нему подход?» — заинтересованный рассказом Ирзая спросил он. «Этого я до сих пор не знаю. Но, думаю, у вас получится». «Вы же с ним уже пили, а шеры не со всяким сядут за стол». Они еще поговорили о разном, и Антон начал дремать. Монотонный голос степника действовал успокаивающе, убаюкивал, и, не вникая в суть того, что говорил Эрзай, Антон отключился. Его мирный сон нарушил сноп света, ударивший в глаза. Недовольно открыв их, он увидел, что находится в кабинете начальника горотдела полиции полковника Евдокимова. В его кабинет зашла секретарь Марина, Девица в короткой юбке и с наклеенными ресницами. Резким песклявым голосом она сообщила. — Павел Тимофеевич, там к вам пришли из ФСБ. Пусть заходят. — Проходите, пожалуйста, — пропищала Марина и отошла в сторону. В кабинет зашли двое в штатском. Один показал удостоверение и представился. — Майор Федеральной службы безопасности Макарчук Вадим Сергеевич. — Присаживайтесь, товарищи, я слушаю вас. Офицеры сели за приставной стол. Майор вытащил лист из папки, положил перед начальником городского отдела на стол. «Мы забираем дело по убийству гражданина Ительсона Леонида Иосифовича себе». Полковник ознакомился с документом и кивнул. «Хорошо, что от нас требуется?» «Передать все материалы, какие есть, вещдоки и только. Я распоряжусь, что со стажером за гнибедой?» «Вы подали во всероссийский розыск. Пусть там и висит». Он пока единственный подозреваемый. К родителям его уже ездили? Да, направили туда нашего оперативного сотрудника. Хорошо. Ну, не смеем вас больше отвлекать. Антон стоял рядом, все слушал и хотел пройти к столу и сказать, да вот я здесь, но вновь не смог. Он топтался у невидимой стены и не мог преодолеть метр расстояния до стола, за которым сидели и говорили о нем люди. Затем майор поднялся, посмотрел в его сторону и прошептал. «Тише! Он здесь!» Неожиданно быстро выхватил пистолет и выстрелил в Антона. Антон в последний момент успел уклониться и, вытянув руку почему-то неимоверно длинную, ухватил стреляющего за кисть, в которой был пистолет, отвел ее в сторону и мгновенно проснулся. В темноте он увидел темную фигуру, склонившуюся перед ним. В нос ударила вонь из рта человека, который склонился над ним и хрипло дышал прямо в лицо. Отвращение и страх пришли к Антону одновременно. Но при этом он каким-то чудом крепко держал руку этого трудноразличимого в темноте незнакомца, а в руке того был кинжал. Напавший силой давил и пытался воткнуть его ему в глаз. «Сука!» — прошипел с натугой нападавший, селись преодолеть сопротивление Антона. «Чаба, помоги, он силён как бык!» Антон дальше не раздумывал. Он резко локтем левой руки ударил напавшего в темное пятно лица. Раз, другой и почувствовал, как его хватают за ноги. Быстро прижав их к себе, он резко выбросил ноги вперёд. Они ударились об что-то мягкое, и ноги стали свободны. Раздался сдавленный крик. «О!» Он вновь силой ударил кулаком по вонючему пятну лица, и рука, державшая кинжал, неожиданно расслабилась. Кинжал выпал, упал рядом с головой, а нападавший отшатнулся. Антон, не выпуская чужую руку, крутанул кисть и с треском вывернул ее. Вот теперь ему пригодились навыки рукопашного боя. Антон как мог быстро поднялся и оказался лицом к лицу с темным силуэтом, стоящим возле повозки. Человек замахивался мечом. Понимая, что не успевает что-либо сделать, Антон резко оттолкнулся и полетел спиной назад. Зацепившись ногами за козла, неловко вывалился из повозки. Больно приложился спиной, затылком о твердую землю, но все же сумел при падении сгруппироваться. Не зря два года ходил на рукопашку. Рукопашка — армейский сленг, армейский рукопашный бой, АРБ. Универсальная система обучения приемам защиты и нападения, соединившая в себе многие функциональные элементы из арсенала мировых видов единоборств. Ударная техника руками, ногами, головой, борцовская техника, болевые приемы опробованные в реальной боевой деятельности. Не останавливаясь с гудящей головой, движимой одним инстинктом самосохранения, ужом пополз под вторую повозку, стараясь уползти как можно дальше от нападавших. В запальчивости, переходящей в панику, он стукнулся головой о колесо и, потеряв на время способность соображать, тыкался в одно место и несколько раз больно бился головой о препятствии. Он застрял под повозкой и уже окончательно потерял способность думать. Кто-то схватил его за ногу. Антон в ужасе заорал. Он уже не был способен о чем-либо думать. Перевернувшись на спину и не приставая орать, приподнял голову, увидел в темноте, как кто-то нагнулся под повозку и сильно приложил его ударом двух ног. Пытавшись удержать его ногу, со сдавленным криком отлетел и упал на спину. Антон встал на четвереньки, пробежал несколько шагов и, поднявшись, пригнулся. Прячась за повозкой, что из силы, побежал в темноту. Перемахнул через плетень и пополз в кусты. Под руку попался камень. Подхватив его, Антон несколько успокоился. Ощущение непосредственной угрозы прошло. Он привстал на одно колено и выгнулся из кустов. В трех метрах за плетнём маячила чья-то голова. Недолго думая, он размахнулся и со всей силы запустил камень в эту голову. Раздался сдавленный крик. «Ох ты ж, ё-моё, туды тебя!» Установилась тишина. Антон сменил позицию, дрожащей рукой подобрал новый камень. — Шар, не кидайтесь, это я! Ржай! Антон молчал, понимая, что степняка могли захватить и заставить звать его. Могли еще отвлекать разговорами, а сами будут обходить. Антон, не выпуская камень, стал осторожно пятиться от плетня. Он отошел метров на тридцать и припустил со всех ног к поселку. Пробежал по улице и решил спрятаться в чужом дворе, пересидеть там до утра. Он с разбега перемахнул плетень и, не удержавшись, упал на колени, поднял голову и замер. Он столкнулся нос к носу с замершим огромным псом на цепи. Тот, от неожиданности и наглости незнакомца припал на задние лапы и зарычал: Песик, хороший песик! засисюкал Антон, и пес, услышав чужой голос, с утробным рычанием рванулся вперед. Антон вскрикнул, вскочил, быстро развернулся и, стараясь уйти от схватки с псом, прыгнул на плетень. Но зубы волкодава чуть не сомкнулись на его ягодице. «Песик, миленький! О, сука, гад, скотина!» Заорал Антон, уже не пытаясь спрятаться и, дрыгая ногой, отбиваясь от пса, перевалился через плетень на улицу и упал. Пес отстал и громко лая провожал беглеца. Антон с трудом вскочил. Ошалевший от всего случившегося бежал, припадая на раненую ногу. Он быстро как мог ковылял подальше от постоялого двора, хромая, бежал сам, не зная, куда направляется. Он просто хотел спрятаться. Ему навстречу шел патруль в серых сутанах. — А ну стой! — скомандовал один из них, и Антон с облегчением остановился. — Кто такой? Почему бегаешь по ночам? — Владелец замка, грозовые ворота, сквайр Ант Алуринский. Тяжело дышая, сдерживая стон, ответил Антон. — На меня напали на постоялом дворе и хотели убить. Я сумел скрыться и прибежал сюда. О, как больно-то. — Это они вам штаны порвали, сэр? — Нет, это пес огромный как бык. Я хотел спрятаться в одном из дворов, а он, сволочь, напал на меня. О. Антон придерживал порванную штанину и прижимал рукой укусанное место. Пол задницы, наверное, оторвал. Покажите, сэр. Стражник нагнулся и успокаивая, произнес: Да нет, только укусы и все. Он, возможно сказать, пожалел. Мог бы и насмерть загрызть. Здесь такие псы, что тура валят. Покажите место, где на вас напали. Пойдемте. Прихрамывая и морщись от боли, Антон повел патруль к постоялому двору. Там уже вовсю стоял переполох. Мелькали горящие факелы и суетились люди. Они подошли к повозкам. На них смотрел с синим опухшим лицом степняк. Губы его были разбиты в кровь. — Он напал на вас, сэр! — вытаскивая из петли на поясе шестопер, спросил тот же стражник. — Не знаю, я не видел лиц, темно было. Нескольким я заехал ногой в голову и живот, одному сломал руку, одного ударил камнем в голову. — Шэр, это вы в меня попали камнем, когда я вас жвал! — с трудом проговорил Эрзай а на вон лежит у телеги, их было трое. Одного я расчерил, а остальные сбежали. Наемники, тех, что ограбили вашего отча. Стражники и Антон подошли к телу. — Это Чаба, — показал на лежавшее ничком тело. В спине наемника напротив сердца торчала стрела. — Это вы его? — спросил стражник Степника. — Да, я. Я проснулся, когда услышал шум. — Вирус Шер-Антей барахтается. Пока охватил лук, пока начинил чечеву, Шер уже спрятался под телегой, а потом вообще удрал. Одного самого шустрого пристрелил, а остальные убежали в темноту. — Вы слуга сэра Сквайра? — Можно сказать и так. — Он нанял меня для охраны. Нашел сэр и с мольбой в глазах посмотрел на Антона. — Да, — кивнул Антон. — А почему вы тогда кинули в него камень? «А кто там разберет в темноте?» — ответил Антон. Я видел голову и запустил в нее камень, что попался под руку. Думал, это меня преследуют бандиты. «Камень? У вас же есть меч. Почему вы им не воспользовались? А вы тоже с шестопером спите?» — вопросом на вопрос ответил Антон. «Нет, не спим, сэр. Нам надо разобраться в деталях происшествия. Вы знали нападавших?» «Я не знал. Я тут недавно вступил в наследство, а Эрзай знал». Эти люди были наемниками на службе у моего умершего отца они обокрали его и скрылись четверых мы с ним убили сюда по дороге они нас тоже хотели ограбить пришлось защищаться их головы лежат в повозке а эти видимо пришли мстить а зачем вы привезли головы убитых хочу выставить их на колах возле замка чтобы бандиты знали что их ждет ваше право сэр стражник повернулся к эрзаю «Назовите имена преступников и опишите их». Их осталось двое. У одного вышела плечо рука. Второй получил шупагом по роже. Приметы верные. Одного зовут Шига, второго «фулер». «Вы хотите сказать «цига», — уточнил стражник. «Я так и сказал «чига». Все верно». «Хорошо. Вам нужна охрана, сэр?» «Думаю, что уже нет». Второй раз они сюда не сунутся. Отказался Антон от их услуг, понимая, что все подобные услуги стоят недешево. Стражники степенно, с чувством собственного достоинства, покинули постоялый двор. Ушли, оставив тело убитого возле телег. Постепенно шум стал стихать, и люди, также спавшие в вазах и выбежавшие на шум, постепенно растворялись в светлеющем утреннем сумраке.